Глава двадцать четвёртая. То, что будет дождь, Пётр Алексеевич понял по ноющим коленям. С самого утра, а проспал он до десяти, он не находил себе места. Во-первых, беспокоили ноги, словно его коленные чашечки выворачивало наизнанку. Во-вторых, писатель задерживался, и с каждым часом волнение только росло. Даже чай не помогал в такой ситуации. Так что он без удовольствия отхлёбывал горячий напиток из чашки и прокручивал в голове события прошлого вечера. Эксперимент писателя впечатлил его настолько, что Пётр Алексеевич до утра не сомкнул глаз. Когда всё наладится, он обязательно потребует от Николаса, чтобы тот включил в свою книгу часть про световой эксперимент. Вчера на телеграфной станции Пётр Алексеевич, помимо писательского запроса, Передал сообщение, что вернётся через пару дней, когда увидит готовую первую главу. Такой ответ явно устроит его руководство. А если нет, то не пора ли Петру Алексеевичу посвятить остаток жизни себе? Но редактор не успел ответить на собственный философский вопрос. В квартиру ввалился промокший до нитки писатель и, не говоря ни слова, прошёл в спальню Петра Алексеевича, на время ставшую мастерской. Каждый его шаг с чавканием оставлял мокрые следы на полу. Пётр Алексеевич молча проводил его взглядом и продолжил пить чай. Одной тревога меньше, а колени, бог с ними, дождь когда-нибудь пройдёт, всё же он не может вечно заливать Санкт-Петербург. Через время из комнаты вышел Николас, всё в той же мокрой одежде. Что случилось? спросил Пётр Алексеевич, когда увидел встревоженные глаза писателя. Главная боль Резко ответил писатель. Он подошёл к шкафу и схватил стоявшую в нём свечу. Как всё прошло? Вам удалось получить то, что вы хотели? спросил редактор и смачно отхлебнул чай. Нет, отрезал Николас и скрылся в тёмной комнате. Говорить с редактором желания не было. К тому же каждое его слово шумом оседало в голове. Благо, в комнату не проникал свет. Темнота успокаивала, хотя и хранила жуткие воспоминания. Они только и ждали, когда Никола соступится, чтобы поглотить его изнутри. Ничего другого не оставалось, тем более что если он протянет, то в скором времени жуткий приступ парализует его, да и прошлой ночью он не принимал опиум, так что заслужил возможность немного облегчить себе боль. Николас зажёг свечу, свет уколол глаза. Из тёмного угла комнаты повеяло холодом. Дросущимися руками он открыл флакон. и сыпал несколько белых камешков, оставив один внутри. Фарфоровая трубка осталась в его комнате, но ничего страшного. Он поднёс флакон к огню так, чтобы пламя касалось края стекла. Огонь облизывал флакон, оставляя после себя чёрную копоть и наполняя нутро густым жёлтым дымом. Пальцы обжигало, но что стоили эти ощущения в сравнении с приближающейся болью? Николас поднёс горячее стекло к губам, и втянул горький дым, цепляя за края глотки и обжигая их. Он влетел в лёгкие и осел на стенках. Спустя несколько секунд головная боль отступила. Тело стало лёгким, словно его набили пухом. Николас закатил глаза и провалился в безграничную тьму. В ту же секунду он оказался в пространстве, где каждая его мысль обретала форму. Стоило ему подумать о мастере, как тут же возникал его дух, созданный из густого жёлтого дыма. Рядом с ним появился Михаил Юрьевич, позади — Георгий Александрович. Возникли и круглолицые с остроносым. Они что-то бубнили, стоя за спиной Николаса. Были и Настенька с Савелием, но так далеко, что лица стали размытыми пятнами. Николас стоял в центре и смотрел на всех по очереди. «Мастер убил начальника почты», — сказал он вслух, и тут же одна дымная фигура уничтожила другую. Затем кто-то убил мастера. Пф, и фигура испарилась. Бред. Фигуры вернулись. Кто-то убил друга Михаила Юрьевича и выдумал историю с призраком. Мимо писателя сверху вниз пролетела нечёткая дымная фигура мужчины и, разбившись о пустоту, исчезла. Кем был этот друг и был ли вообще? Фигуры вернулись на исходные места и ждали, подобно актёрам театра, распоряжений режиссёра. Допустим, Михаил Юрьевич убил мастера. Тот оскалился, выхватил нож из-за пояса и нанёс удар. Мастер с хлопком растворился. Выкрал камеру. Всё ещё зло смеясь, дымная фигура проплыла мимо писателя с камерой в руках. И чтобы обезопасить себя, он помог бежать к главному подозреваемому. Николас подошёл и внимательно посмотрел на фигуру начальника почты. — Почему убили вас, Георгий Александрович? Дымный образ Михаила Юрьевича подошёл к нему сзади и накинул на шею петлю. "Не, а то умр он от удара по голове", сказал Николас. В памяти всплыла пустая пепельница и разбросанные бычки, а тут удар о стеклянной пепельницей. Фигура нанесла удар. Георгий Александрович звонко лопнул и сейчас. Значит, убийство не планировалось. Либо зная про конфликт, Михаил Юрьевич хотел направить сыщиков на след мастера, чтобы Он так и не дошёл до причины. Чья-то рука грубо схватила его за лацкан пиджака и вытянула из умата опиумных сновидений.